Глава 9. Преступники. В лагере было много любопытных характеров, как я думаю, везде, где собирается много людей. Я развлекался, изучая различные образцы человеческой природы, попадавшие под мое наблюдение. И в результате некоторые люди меня привлекали, другие отталкивали. Помимо Даггета, больше всего неприятностей причинял мне хмурый и мрачный Ларкин, которого майор обещал застрелить, если он не будет справедливо расплачиваться со мной за товары из магазина. Он был ленив, и поэтому собирал золото гораздо меньше товарищей. Иногда в жаркий полдень он бросал работу, приходил ко мне в хижину и угрожал мне, и бросал жадные взгляды на золото, которое я собрал. Дядя Набот, который, кстати, упорно работал день за днем, часто предупреждал меня относительно Ларкина, но я не боялся. Я был уверен, что майор защитит меня от ненависти этого негодяя. Несколько других, например, Хейс или Джадсон, люди, недостойные, присоединялись к Ларкину, когда не работали. Но большинство старателей были приличными людьми и, казалось, не думали ни о чем, кроме того, чтобы собрать как можно больше золота. Они щедро платили мне, были справедливы и день за днем неустанно работали чтобы сократить время своего плена на острове. По вечерам офицеры и экипаж флипера собирались в моей хижине, курили и более или менее мрачно разговаривали. Однако никто из них особенно не расстраивался из-за своей судьбы. И просто удивительно, каким жизнерадостным все это время оставался дядя Набот. Его неслышный смех и подмигивание позволяли сохранять бодрость в дни бедствий и тяжелой работы и он находил много возможностей, чтобы демонстрировать свое острое чувство юмора. В некоторых отношениях его дела шли успешно, и он каждый вечер взвешивал дневные поступления и рассчитывал прибыль, полученную нами в торговле. Наверное, прибыль была достаточной, потому что он никогда не жаловался. Я всегда спал в своей хижине, окруженной товарами и мешками с золотом, но все остальные члены экипажа Спали в своих хижинах. Нукс и Бриония вместе занимали одну из них. Однажды ночью, после того, как я проспал уже несколько часов, меня разбудил ствол револьвера, прижатый к моему лбу. Я открыл глаза и увидел стоящего надо мной Ларкина. В хижине горела восковая свеча, и я отчетливо видел его лицо. — Ну, парень, — сказал он, — молчи, если не хочешь пострадать. Если под ними шум, я выбью тебе мозги. Поэтому я лежал тихо, но продолжал наблюдать за тем, что происходило в хижине. Кроме Ларкина, здесь были также Дагет, Хейс и Джадсон Худшие люди в лагере. Ларкин оставался около меня, продолжая угрожать револьвером. Остальные расстелили одеяло и положили на него все мои мешки с золотом. Потом они связали концы одеяла потом расстелили другое одеяло, положили на него консервированное мясо и другие продукты, а потом связали как золото. Потом Хейс взял револьвер и стоял надо мной, а остальные вышли из хижины. Но вскоре появились, неся еще один тюк. Около меня остался Ларкин, остальные взяли все три тюка, погасили свечу и вышли из хижины. Я знал, что снаружи светит луна, но в хижине было темно, и от сознания, что я во власти этого негодяя, у меня холодок проходил по спине. Подождав молча несколько мгновений, Ларкин заговорил. «Слушай, Сэм», — сказал он грубо, но тихо, — «мы забрали золото и кое-что еще, но не хотим убивать без необходимости. Если тебе хватит здравого смысла молчать час и не шуметь, останешься жить и наберешь больше золота, чем мы забрали сейчас» но если попытаешься поднять лагерь или обмануть нас, я убью тебя раньше, чем ты это заметишь. Я весь час буду стоять за дверью. Ты лежи тихо и считай секунду за секундой до минуты, и минуту за минутой до часа. Если двинешься раньше, умрешь. Через час можешь кричать сколько хочешь, и чем громче, тем лучше. Следовало бы тебя сейчас зарезать, но я лучше подожду за дверью и посмотрю. «Послушался ли ты меня?» Потом он угрожающе взмахнул пистолетом и исчез. И как только он оказался за дверью, я вскочил. Я знал, что он лжет, и что его угрозы должны были только запугать меня, чтобы я молчал, пока он не убежит. Он считал меня мальчиком и думал, что я слишком испугался, чтобы причинить ему неприятности. Но куда могут идти он и его друзья-воры? Как они пройдут через чащу? Этот вопрос ставил меня в тупик. Потом я вспомнил, что с ними дагит, который известен своей способностью проходить через заросли острова. Дойдя до выхода и выглянув, я вначале не увидел ни следа человека, который только что ушел. Потом я увидел темную фигуру, пробирающуюся по краю джунглей, и сразу спрятался в тени и пошел за этой фигурой. Человек шел медленно, и я в своей горячности Приблизился к нему опасно близко. Но он не оглядывался, и у меня на глазах опустился на колени, раздвинул ветки густого куста и исчез в зарослях. Это было все, что я хотел узнать. Поэтому я торопливо обозначил это место, набросав груду песка, и как можно быстрее побежал назад к своей хижине. Я чувствовал себя ужасно униженным. У меня хладнокровно отобрали доверенное мне золото, и я решил, что верну его собственными усилиями, не нарушая сон моего дяди или майора. Поэтому, войдя в хижину, я взял три револьвера типа «Кольт» и несколько коробок патронов к ним. Все это я втайне принес с корабля и спрятал среди товаров, потому что майор запретил нам иметь огнестрельное оружие. Я думал, что когда-нибудь оно может понадобиться, и теперь благодарил свою предусмотрительность. Взяв оружие, я побежал к хижине Нукса и Брионии и осторожно разбудил их. Бри скочил при первом же прикосновении. «В чем дело, мастер Сэм?» — спросил он. «Меня ограбили, Бри!» — ответил я, тяжело дыша. «Ограбили!» — повторил Нукс, который теперь стоял рядом. «Да, Ларкин и его банда забрали все мешки с золотом, В тусклом свете я видел, что они изумленно смотрят на меня. «Что ты собираешься делать, мастер Сэм?» — спросил Бри. «Хочу пойти за ними и заставить этих негодяев все отдать. Если вы будете моими друзьями и поддержите меня», — сказал я. «К рассвету все мешки должны снова быть в моей хижине». «Конечно», — сказал Нукс. «Мы готовы, мастер Сэм», — быстро сообщил Бри. «Тогда берите эти револьверы». И «Идите за мной». Я торопливо зарядил револьвера и отдал им. Потом повернулся и вышел. Оба туземца Сулу следовали за мной. «Вы знаете, они воры, грабители и преступники», — сказал я. «Так что если нам придется стрелять, никто вас не обвинит». Они не ответили на это замечание, и вскоре мы оставили лагерь и подошли к кусту, в котором исчез Хларкин. Я тихо рассказал, что видел, и Бриония, умеющий жить в лесу, сразу опустился на колени и исчез в зарослях. Я последовал за ним, а Нукс шел за мной. Когда я прополз несколько шагов в чаще, Бри взял меня за руку и поставил на ноги. И я обнаружил, что мы на четкой, но очень узкой тропе, которая позволяла идти, распрямившись. В мрачном лесу было абсолютно темно, и мы находили путь ощупью. Но свернуть с тропы было невозможно. Тропу, несомненно, вырубил Даггет, чтобы пробираться вглубь острова. Хоть мы продвигались медленно, те, что шли перед нами, тоже не могли идти быстро. Но около часа шли, натыкаясь на корни и цепляясь одеждой за шипы. Бриони шел перед нами неслышно и гибко, как пантера. И часто я начинал опасаться, что он ушел далеко вперед. Но Нукс шумел больше, чем я. Он тяжело дышал и я не боялся, что останусь один в темном лесу. Чем дальше мы уходили вглубь, чем выше становилась местность, но тропа оставалась такой же узкой, как в начале. Теперь, когда прошло первоначальное возбуждение и негодование, результаты этой ночной вылазки стали казаться мне сомнительными. Грабители знали дорогу гораздо лучше нас, они были далеко впереди, и мы не слышали никаких звуков которые могли бы послужить указателями. Не раз я испытывал искушение отказаться от погони. Мне все очевиднее становилась глупость этой затеи. Но два островитянина и не думали поворачивать назад, и мне стыдно было просить их остановиться. Неожиданно я наткнулся на Брионию, который словно тисками жал мне руку и остановил. Со мной немедленно столкнулся Нукс, но сразу остановился в момент контакта. «В чем дело, Бри?» — спросил я. «Смотри!» — ответил он и показал перед собой. Я посмотрел вперед и увидел в темноте слабый свет. Через мгновение свет стал ярче, и я понял, что он означает. «Они разбили лагерь и разожгли костер!» Сказал я, довольный, что мы их догнали. «Они не знают, что мы идем за ними!» — усмехнулся сзади Нокс но Бри стоял как статуя, крепко держа меня за плечо и глядя через мою голову в сторону врагов. Мы видели, что здесь лес гораздо реже, чем в том месте, где мы вошли, а прямо перед нами, в небольшой долине, где расположились Ларкин и его сообщники, деревьев совсем немного. «Наш лучший план?» — сказал я после недолгих размышлений. «Подобраться к ним и неожиданно напасть». «Один, два, три, четыре...» — Тихо считал Бри. Нападать бесполезно, мастер Сэм. У них есть оружие, и они нас убьют. У нас тоже есть револьверы. Ответил я, разочарованный его предсказанием. Мы с Нуксом можем попасть, а можем и не попасть, сказал Бри. Если попадем, это может быть человек, а может и нет. Звучало обескураживающе. К тому же я вспомнил, что и сам стреляю не очень хорошо. Все равно я не собираюсь возвращаться, не попытавшись вернуть золото, — сказал я. «Ждите», — сказал островитянин и повернул меня, поставив за собой. Не знаю, как ему это удалось, потому что тропа очень узкая. В следующее мгновение он исчез, словно его проглотила земля. Нукс рассмеялся и сел на землю. Я последовал его примеру, и сел там, где стоял. Даже с такого расстояния я в свете костра видел неясные фигуры грабителей. Я понял, что решение Бри было мудрым. Мы слишком далеко от лагеря, чтобы ожидать помощь в случае необходимости. Даже если наши друзья найдут вход на тропу, искусно скрытый в кусте. То, что необходимо сделать, должны сделать мы сами. Мальчик и двое мужчин против четверых отчаянных и хорошо вооруженных негодяев которые не остановятся ни перед каким преступлением, чтобы сохранить украденное золото. Очевидно, сейчас они не боялись преследования. Мы слышали, как они смеялись и окликали друг друга. Мы молча долго ждали, и когда лесная тьма усилилась из-за далекого света, я впервые почувствовал что-то похожее на страх. Наконец я увидел темное тело, приближающееся к нам через кусты, как змея, и мгновение спустя передо мной стоял Бриония. Я подполз ближе и услышал, что они говорят, мастер Сэм. Сообщил он. Они будут на страже всю ночь. Я тоже постражу. Завтра, может быть, мы их захватим. Вы с Нуксом ложитесь спать. Я сказал, что не хочу спать, но приотвел вел нас с тропы на тихое место, где нашел заросли мха, и велел нам оставаться здесь и не шуметь. Сам он сразу направился в сторону лагерного костра и через мгновение исчез. Нукс шепотом стал рассказывать мне о том, на какие чудеса способен был в родном лесу Брии. Но его рассказы были монотонными, и спустя какое-то время я уснул на мягком мхе.